Этим же вечером у меня внезапно сработало магическое зрение. Активировалось раньше срока. Всего шесть часов прошло с момента проведения ритуала инициации. Даже не ожидал. Хорошо еще поужинав, я сидел за столом рядом с койкой, так что на ощупь перебрался на нее и лег, после чего стал мысленно пытаться отключить магическое зрение. Делал все, как инструктировал Хаддаб. Только через два часа у меня это получилось. Дальше экспериментировать я не стал. Выключил и выключил. Поэтому уснул, хотя и раньше на час, чем привык. С утра я занялся делами по лавкам, проводя сверку и отслеживая все, что шло по продажам. Склады были полны. Есть что продавать. Так что закупать товар с приходящих из империи и других государств торговых речных судов не требовалось. К нам в столицу и морские суда заходили, небольшие, для крупных не та глубина, а углублять русло местных сановников жаба душила, дорого, хотя они и понимали, как это оживит торговлю. На пятый день, утром после завтрака, я уже привычно проверил, как работает магическое зрение. Оно поначалу с натугой, с каким-то сопротивлением переключалось на разные режимы, но чем чаще пробовал, тем легче становилось. И пошел в магическую лавку. Старик как раз выпроваживал очередных клиентов и кивнул мне проходить в его мастерскую. Там он мне сунул коробку с кристаллами кварца, которые, как я знал, использовались как накопители для самых дешевых амулетов. Показал, как сливать ману, и на этом все. Несколько странное обучение, но уж ладно. Потекли день за днем. Складываясь в недели и месяцы Я продолжал жить в лавке торговца Приходя к магу учиться Ну и работая у него Помогая продавать и убираясь Месяц у меня ушел Пока я научился нормально сливать ману Не повреждая камни-накопители Только после этого Старик доверил мне камешек рубина Мелкий, но настоящий Природный И я его испортил Он рассыпался С природными драгоценными камнями немного по-другому нужно работать, и я стал учиться. Ладно, хоть долг за камень на меня не повесили, тем более он был с дефектом и изрядно потрепан, как накопитель. Сам должен был вот-вот рассыпаться от износа. В целом меня пока все устраивало. Детскую сетку я уже скинул, амулет ложной ауры магу вернул, Так что, если кто даже и заметит, что я одаренный, сходу определить мой уровень силы достаточно сложно. Аура в магическом зрении полыхает одинаково, что у слабосилков, что у сильных. Для этого обычно или сканирующие амулеты применяют, но очень мощные, созданные настоящими мастерами, или загоняют в пентаграммы сканирования. Последние и слабосилки могут создать. Мне это все мастер Хадда пописывал давая возможность разбираться во многих нюансах, выкладывая теорию магии и ее применение. С исчезновением детской сетки я ходил по базару спокойно. Пару раз замечал, что мимо проходящие маги, ну или одаренные, косятся на меня, заметили, что я тоже инициированный, но на этом все. У них вызвало удивление не то, что я одаренный, а что в таком возрасте прошел инициацию. Когда вернулся охлад, то рассердился, что я теперь еще и на мага работаю. Он направился к нему, где они долго торговались, но сошлись на том, что обоих устроило. Я работаю на обоих, но на мага больше, а на торговца, когда понадоблюсь. Продолжаю жить в лавке у торговца и питаться за его счет. Мой заработок выплачивается магу. В общем, как я с магом все обговаривал, так все и вышло» и покатились в делах и суете следующие месяцы. Я медитациями до предела наполнял источник маной и сливал ее в накопители. Так я качал свой источник. Мастер Хаддаб сказал, что года за три смогу накачать его на один уровень, до четвертого, став заметно сильнее, но это единственный рывок. Больше на прокачку надеяться не стоит. Вот я и старался. Маг активно распродавал заряженные мной накопители – имея с этого неплохой доход. У других магов даже появились вопросы, откуда у него столько лишней маны. Ну и на меня задумчиво поглядывали, видели, что я одаренный. Так что тайна о том, что дар у меня достаточно силен, не продержалась, многие стали догадываться. Как-то даже приезжал маг из внутреннего города. Полностью разговор его с Хаддабом подслушать мне не удалось, но часть фраз смог разобрать. Тот предлагал выкупить меня, и цену давал отличную, но мастер Хаддап не мог не понимать, что оплата разовая, а держа меня при себе, он заработает гораздо больше, так что отказал, даже немного в грубой форме, отчего маг выскочил из нашей лавки жутко разозленный. И только на третий месяц началась настоящая учеба. Старик достал из сейфа потрёпанный имперский учебник по магическому конструированию начального образования и велел мне заучить его от корки до корки. Зачем ему имперский учебник? Хотя этой письменности он не знал, я понял только, когда увидел, как он рассматривает картинки, изучая плетение в амулете, принесенный ему на ремонт. Хаддап использует рисунки как подсказки. Так Макс стал мне давать основы магического конструирования и плетения амулетов. Сам он мог создать три десятка амулетов и два боевых артефакта. Но все слабые в магическом плане. Пятый уровень, на четвертый он и не замахивался. Только такие и могут создавать слабосилки, поэтому и цена на них небольшая. А за следующие полтора месяца, пока я параллельно изучал учебник, он научил их создавать. Поначалу дело шло туго, все вновь, но со временем я набил руку, а маг продавал мои поделки. Потом Хаддаб стал учить меня ремонту амулетов. И я за несколько месяцев даже превзошел в чем-то своего учителя, что тот сам признал. Четвертый уровень стал свободно ремонтировать. В результате мы стали брать в ремонт и те амулеты, от которых он раньше отказывался, не по его уровню работа. Но я уже мог сделать это. Спасибо учебнику, вызубренному мной от корки до корки. Это был дополнительный доход, из-за чего мастер так насел на меня, что я работал с утра до вечера. У него даже конфликт был с торговцем, которому я тоже был время от времени нужен. Как-то договорились, но это не мое дело. Я весь ушел в учебу. Так и получилось, что работая пять месяцев на мага, я неплохо, на первый взгляд, подучился но и прекрасно понимал, что это не более чем основа, без которой не обойтись, и мне еще учиться и учиться. Теорию Хаддаб давал неполную, даже я это замечал, но он и сам всего не знал, о чем честно предупреждал. Но пока уходить к другому магу я не планировал, попрактикуюсь сначала. Оказалось, зря я так думал. Сегодня утром, позавтракав, я привычно собрался и направился в магическую лавку но не успел дойти до нее, как кто-то схватил меня за руку. Обернулся, а это мастер Хадаб да еще какой-то всклокоченный, невыспавшийся и откровенно паникующий. Оттянув меня к одному из прилавков, он протараторил мне на ухо. «Я в бега ухожу, меня подставили. Я в дела таких людей из внутреннего города в лес. Убьют и не поморщатся. Искать меня будут. Все. И ты уходи». «Лавку я уже продал», и маг рванул с базара. А я, задумчиво посмотрев на его мелькнувший вдали плащ голубого цвета, отличительный признак мага, быстро двинул обратно в лавку торговца. Раз уж появилась такая шикарная причина покинуть ханство, почему бы и нет? Теперь меня тут ничто не держит. Тем более у меня тоже были веские причины свалить из города». Только зайду за вещами и потребую себе оплату за работу за две последних недели. Что мастер Хаддаб занимается темными незаконными делишками, я знал прекрасно. Он и на воров работал, делал им амулеты, те, что только воры используют, и в последнее время их изготовление на меня перекинул. И краденый товар принимал. Рэм, глава шайки, в которой ранее я состоял, тоже приходил сдавая добычу, и внимательно на меня посмотрел, а узнав, кивнул. На этом все. То, что Хаддаб еще где-то крутит дела, я догадывался, но что он вляпается в разборки с магами внутреннего города, даже не предполагал. И так спугнуть его могли только они. Как оказалось, мастера Хаддаба я недооценил. Он уже побывал у охлада, как раз после того, как я вышел из лавки к нему, и получил оплату за две последние недели, а потом и побежал нагонять меня. На ходу подметки режет. Вот ведь жучара! И куда он такие богатства копит? Я спрашивал, но он только зыркнул и так и не ответил, поэтому остается только догадываться. Ну и ладно, это теперь его дела. Будем переворачивать очередную страницу жизни. Я сказал Охладу, что ухожу. Он повздыхал, но выдал мне три медные монеты как выходное пособие, за что ему большое человеческое спасибо. Причем монеты положил в небольшой черный расшитый кошель. Это подарок от него. Своего-то я так и не заимел за это время, что тот не мог не отметить. Я сходил в свою коморку, разделся там, сняв одежду и обувь, достал ту простыню, которую так и не выбросил, лишь заштопал, и накинул ее на манер тоги, снова превратившись в бедняка. Все имущество убрал в сумку и, попрощавшись, покинул лавку торговца. Даже как-то жаль было. Свыкся я уже здесь. Медяков, конечно, мало, но на некоторые покупки должно хватить. Я прошел к продовольственным рядам и купил полкило соли в плотном тряпичном мешочке, четыре свежие лепешки и два кило крупы. Это все, на что мне хватило монет? «Да больше и не надо. Тяжело будет». После покупок я двинул к западным воротам, не к северным, от которых уходил тракт в сторону Империи. Слишком явно меня там искать, если такое случится, во что я особо не верил. Так, перестраховка. Потом в пути перейду тропками на северный тракт к Империи. Моя маскировка сработала как надо. На меня босяка даже не посмотрели. Одного стражника, правда, заинтересовала, чем-то плотно набитая моя сумка, слишком пристальный взгляд он на нее бросил, но ему стало лень выходить из тени на жару проверять меня. Я же, пройдя ворота и навесной мост, осмотрелся и быстрым шагом направился по обочине прочь. А чуть позже так и вовсе побежал. Да уж, физическая подготовка так себе. Мигом дыхание сбил и километра не оставил позади себя. «Нет, по утрам зарядка и подтягивание на самодельном турнике – это железно. Но бегом я не занимался. Тренироваться нужно. Что ж, времени в пути у меня будет достаточно. Этим и займусь». Ближе к обеду я ушел с тракта, свернув на дорогу, уходящую в нужную мне сторону. А к вечеру, когда уже окончательно стемнело, я вышел к реке у северного тракта и там, под деревом разбив лагерь, заночевал. В пути я съел две лепешки, оставив две другие на завтра, так что фактически весь день, ну, кроме утра, был на хлебе и воде, по-другому не скажешь. Одно расстраивало – отсутствие емкости для переноски воды, так что уходить далеко от водоемов не стоило. Жаль, к реке вышел, когда уже стемнело – А то рыбки наловил бы, приготовил бы уху. Ну, на завтра это оставлю. И лег спать на голодный желудок. Утром меня разбудило лошадиное всхрапывание и периодическое ржание. Тут же, открыв глаза и отбросив плащ, коим укрывался, я мигом метнулся за ствол дерева. Быстро моргая, прогоняя сонную одурь, я осторожно выглянул. В предрассветных сумерках по тракту двигался караван со стороны столицы. «Осторожиться мне нужно. Одинокий ребенок для многих я лишь товар на двух ножках. Можно прибрать к рукам и продать. Так что, чтобы этого избежать, стоит не показываться чужакам. Желательно, конечно, идти по ночам, но это совсем край. Я бы и не против лодку заиметь, однако попробую еще накопи на неё. Угон не вариант». Правда, появилась у меня одна мыслишка, стоит ее обдумать. Когда караван прошел, совсем расцвело, и я вернулся к своей лежанке, оделся в свою городскую одежду, собрался и двинул вдоль берега дальше. Тракт ушел в сторону. Он не петлял, как река, но интересовал меня меньше этой судоходной реки. Кстати, вниз по течению, в сторону столицы, спускалось грузовое судно. «Хм, вооруженная двумя пушечками, как я рассмотрел. Значит, озоруют на воде. Не врали торговцы, не бахвалились в своих рассказах в лавке, где я работал. Было дело, подслушал. Сейчас найду какой-нибудь скрытый заливчик и устроюсь там. Наловлю рыбы и позавтракаю, наконец, горяченьким. Очень хотелось. Да и поразмыслить насчет остальных планов нужно». Найти подходящее место для лагеря удалось не сразу. Только через час приметил вдали густой кустарник, разросшийся на берегу. Высокий, некоторые кусты и до трех метров высоты разрослись. Добравшись до них, я стал изучать береговую линию в этом месте. И есть, нашел то, что мне нужно. Глубокий овраг уходил в реку, прорезая высокий до пяти метров берег. Тут я и решил пересидеть пару дней. Подготовиться к дальнейшему походу и хоть мысленно освоиться с тем, что я в дороге и, наконец, свободен в своих решениях и поступках. Как раньше привык жить своим умом и делать, что захочу. Я достал нож и стал прорубать в кустарнике небольшую нору, чтобы сделать убежище. То, что я не один приметил такое отличное скрытое место, было сразу заметно. Тут имелось старое кострище, которым я тоже решил воспользоваться. А успокаивало то, что оно действительно старое. Дожди размыли его, угли уже не осталось. Только по темному пятну и поймешь, что тут что-то было. Обустроив лагерь, я разжег костерок и подвесил над ним котелок с водой, после чего из отобранной ветки стал делать острогу. Нормальную, конечно, не соорудить, нужно острие с зазубринами, но выстругал как мог. Вода уже вот-вот должна была закипеть. Я спустился в эту закрытую со всех сторон лагуну. Даже с реки ее скрывали низконависшие ветви кустарника, образовав грот. И, поглядывая, не мелькнет ли серебристой чешуей добыча, стал прогуливаться у берега. Один раз мелькнула рыбка, но я промахнулся, как и в следующие шесть раз. «Навык нужно восстанавливать». Только с девятой попытки загарпунил таки полукилограммовую рыбину. Мне кажется, удивлены этим были мы оба, как я, так и рыба. В основании хвоста я и попал. Сразу же вместе со строгой выбросил на берег, чтобы не упустить добычу. Там я разделал рыбину, бросил куски в закипевшую воду и добавил крупы. Потом уже, завтракая, шустро работая ложкой, стучая ее по стенкам миски, да в прикуску с лепешкой я вернулся к размышлениям. То, что я вовремя ушшёл из города, уверен на все сто. Я не имею в виду дела мага, это его проблемы, пусть сам разбирается. Однако поясню, почему я так забеспокоился. То, что меня изредка сканируют, я в курсе, Амулет защиты, выданный торговцам, как служебный и возвращенный мной сегодня утром, за неполный год не раз сигнализировал об этом. Теперь поясню статистику. Раньше я это сканирование улавливал пару раз в неделю. Воришки работали. А за две последние недели доходило до полусотни в день. Чуете разницу? Это был явный и острый интерес именно ко мне». Я рассказал все мастеру Хаддабу, но тот лишь отмахнулся, мол, мне это показалось. Однако визит того мага с попыткой моей покупки даже его убедил, что все же появился ко мне интерес, еще как появился. И тут раз, маг уходит в бега. Спугнули его чем-то, и я понял, пора ко мне валить. Вот я и ушел. Фактически с минимумом вещей, но ушел. Интерес ко мне был непонятен, а все, что непонятно, опасно. Вот я и не стал рисковать. Ладно, подсчитаем, что имеем. Это обязательно, чтобы развернуто свежим взглядом посмотреть на те события, что происходят вокруг меня. То, что перемещение сработало, и я в другом мире, уже подтвержденный факт, с которым я давно смирился. Обратно не вернуться, хотя такие мысли у меня были, только надежды никакой. Вернемся к теперешнему состоянию. Мне, а теперь это тело я считал своим, семь лет и три месяца. Я знаю в совершенстве два языка, с письменностью и счетом, отлично разбираюсь в торговле и много знаю о разнообразном товаре. Также и по деньгам. Все государства их печатают, и разобраться в них сложно, но я теперь разбирался. Имею опыт проведения аудита, Тоже неплохая работа. Главное, нож в бок от мошенников не получить. Немного узнал об этом мире, в основном из подслушанных разговоров. Это все хорошо. Я даже немного успел подготовиться к походу. Хоть и в минимуме, что у меня сейчас при себе было, однако стоит коснуться магии. Теперь я инициированный, одаренный, с пробужденным даром. И за пять месяцев, пусть по мелочи, кое-чему научился». Пусть у мага знания были изрядно разносторонние. Он нахватался их то тут, то там, но практически все, что знал, он мне дал. Теперь нужна лишь практика, чтобы это все освоить. А вообще мне очень понравилась артефакторика, создавать амулеты и артефакты. Серьезные я пока не мог, но научусь, найду, кто научит. Пока же я умею создавать с пять десятков простеньких амулетов и пару боевых артефактов. Тридцати меня научил мастер Хаддап. Остальное с его помощью по книге. Есть шесть плетений, которые можно использовать без основ, то есть не в виде амулетов. Все просто. Плетешь перед собой такое плетение, запитываешь маной, и оно срабатывает. Такие плетения называются мгновенными и используются сразу. Ими пользуются маги-боевики и те, у кого нет готовых амулетов или артефактов, Ну, или они разряжены под ноль. Пять из шести простенькие, а вот шестой – боевое универсальное плетение, подходящее как слабосилкам, так и сильным магам, и его мощь зависит только от размеров маны, что вольют в него. Слабенькие плетения – это, конечно же, зажигание огня. Напомню, как Рэм палец поджигал. «Я теперь тоже так могу. Накладываешь на палец плетение защиты от огня». Сверху плетение огня. Пока оно подпитывается маной, может гореть вечно. Штука удобная, особенно в походе. Хотя в сумке кресало у меня и лежала, только без надобности, про запас или на продажу. Второе плетение – светляк. Таких можно сколько угодно навести, до сотни. Все зависит от способностей одаренного с одновременной их подпиткой. Штуки нужные, особенно в темноте подсветители или еще что, но дают только свет, обжечься ими невозможно. Еще это плетение светляка можно наложить на основу амулета, и получится фонарик с настраиваемой мощностью луча. Только камень-накопитель нужен, да тот же кварц, которого у меня в наличии не имелось. Я такие фонарики делал, десятка три из моих рук вышло. Четвертый уровень сложности. Третье плетение используется для тушения костра. Для пожара тоже годилось, если он небольшой. Я оттого и назвал это плетение «пожарное». А гаснет мгновенно, будто огонь лишается кислорода. Для крупных пожаров нужно применять его несколько раз. А костер им удобно гасить. Кстати, как уха была готова, этим плетением я сразу погасил мой костер. Дымок мог меня выдать». Четвертое плетение относится к лекарским, но оно не особо сильное. Царапины подлечить, синяки убрать, укусы комаров – это максимум. На что-то серьезное для переломов или ран нужны уже нормальные лекарские амулеты, сделанные профи-артефакторами. Мне такое тоже под силу, но в далеком будущем учиться нужно. Пятое плетение уже более интересное в практическом смысле. Оно требуется для сохранности продуктов. Наложил насколько хватит маны, без камня накопителя, суток на двое, не более, если маг, конечно, снова не подпитает его, и пользуйся всегда свежими продуктами. Я это к чему? Это плетение было на моих лепешках, и утром я повторно подпитал его, так что лепешки для меня остались свежими и еще даже теплыми. Так-то самое боевое шестое плетение относилось к ледяным. То есть использовалась вода, что имелась в воздухе, и конденсировалась в кусок льда, после чего Макс спускал магическую тетиву, и магическое копье или стрела, в зависимости от цели, летело в противника. Отбить такой лед сложно. Все это я почему перечислил? Да потому что ничего магического при мне не было». Все амулеты и артефакты я сдал, уходил налегке, если что заимею, то только сделав сам. А пока буду пользоваться вот этими плетениями, для которых амулет не нужен. На мой взгляд, вполне удобно, для путешествия самое то. Так что некоторая магическая поддержка у меня имелась, но, сразу скажу, не более. Теперь стоит подумать о дальнейших планах. Долив из котелка ухи и хлебая ее ложкой, я продолжил размышлять. «Я уже определил, чего стоит такая манера вести учебу. Учитель – ученик. То есть, может, хорошие маги-преподаватели в ханстве и есть, но мне подобные не встречались, даже не слышал. Да у меня вообще опыт общения был только с одним магом, а это тот еще жучара, не особо способный преподавать». А вот преподавание на уровне учебного заведения интересовало меня куда больше. Все же там систематизированы знания. Мне известно о трех школах магии в империи, и в одну из них я и хочу попытаться поступить. Не сейчас, конечно, то добрались 14 лет, а до этого момента буду обустраиваться в империи и копить на учебу. Там были платные курсы. Нужно еще нормальной информации по этой теме собрать а не из слухов, как я это делал, так что мой путь точно лежит в империю. Вот теперь стоит подумать, как это сделать, если учесть, что до границы с империей было порядка трех тысяч километров, не самых безопасных дорог. Эта река пересекала практически весь континент, и на ней находилась столица империи, как и ханство. Да, если уж подробно, то еще спиток столиц более мелких государств. Идти по тракту у меня желания не было. Опасно, тем более для моего возраста. Можно попробовать прибиться к какому-нибудь каравану, но и тут я не горел желанием. Как-то после столицы побыть одному хотелось. А вот по реке, несмотря на то, что на ней находилось восемь шлюзов, почему и нет? Осталась одна проблема – транспорт. Насчет плота я уже думал, только чем рубить. Ледяными копьями? Топорика у меня не было, да и материала для того, чтобы сколотить, тоже не имелось. Я задумался. А сколько на дне этой реки лежит разных плавсредств? От простых утлых лодочек до солидных торговых судов. Как раз они считаются ничейными. Не смог поднять, значит, теперь станет владеть имуществом тот, кто сможет. Это я скорее по логике говорю, об этом законов ханства не знаю». Да и как может быть иначе? Да, я понимаю, что тут и повреждения могут быть, и время дало о себе знать. А я хочу найти то судно, что попало в ненастье, не успев пристать к берегу, и целым ушло на дно, но главное недавно, чтобы не успело подгнить. И все мои размышления на эту тему мне нравились. И чем больше я думал об этом, тем больше приходил в настроение, продумывая детали. О судне я, конечно, хватил, но о небольшой лодочке можно подумать. С ней в одиночку я точно управлюсь. Весла на первое время вырежу, вместо паруса простыня пойдет. А потом, что нужно, в любой прибрежной деревеньке куплю. Сделаю амулеты и куплю. Это пока предварительные планы. Нужно пройтись по деревням да узнать, где что затонуло. Хотя тут тоже вилами на воде писано. Лучше не мелькать с таким интересом. Слух пойдет, выследят. Так что к людям пока выходить не стоит. Рабинзонствовать будем. Встав и потянувшись, я осмотрелся и решил искупаться. Сбежав вниз, с разбегу вбежал в воду, с шумом рухнув в нее. Купался довольно долго, почти час. А вернувшись на берег, лег и задремал подставляя белое бока жгучему солнцу. «Не думайте, что я это сделал так легкомысленно, не боясь обгореть. Просто, зная, куда убегает солнце, высчитал, что тень от кустов накроет меня минут через двадцать. Не должен успеть сгореть».